Реактор АЭС возвышалась перед ними гигантским склепом. Она медленно наблюдала с высоты за двумя микроскопическими фигурками. Мощь станции сдавливала души бетонной рукой и сминала волю точно разогретый воск. Именно здесь чувствовалось биение сердца зоны. Полнейшая тишина. Никакого движения воздуха. Казалось, все замерло и лишь слабое потрескание разрядов аномалий Извертка нарушала тишину. Алан остановился. Тупая игла в глубине сердца вдруг обрела остроту и начала медленное движение, пытаясь сломать его волю. Старик посмотрел на наемника. «Вон там, в саркофаге. Видишь разлом?» Он протянул руку по направлению к бетонному массиву. «Тебе туда! И не задерживайся, как бы плохо ни было. Ничего хорошего от долгого пребывания здесь не будет. «А ты?» – сдавленно спросил наемник. «Я сделал то, что мне было нужно. Дальше слово за тобой. Иди, будет воля зоны, свидимся здесь же». он кивнул, повернулся и медленно пошел в сторону реактора. Он не обращал внимания на то, что буквально в нескольких сантиметрах от него возникало колебание воздуха или другие признаки ловушек. Словно находясь в прострации, он двигал свое тело к черной пасти разлома. Старик смотрел ему вслед. И лишь когда Алана проглотила чернота реактора, он обессиленно опустился на землю и замер, обхватив голову руками. Когда темнота приняла Ауна в свои объятия, он вдруг пришел в себя и огляделся. Только темнота и ничего больше. Не задумываясь, он просто пошел вперед и через некоторое время впереди появилось чуть заметное свечение. Вытянул руку вперед, наемник ухватился за металлическую ручку и потянул дверь на себя.